Глава 22. «Неужто впечатлить ее не смог, продолжал строить предположение гость. Наверное, не удовлетворил. Варзар аж подскочил на троне от злости. А я поразилась тому, как у них слухи разносятся. Надо же, ведь только-только первый гость вышел. Церемония передачи дара «Позже будет!» — проорал побагровевший Варзар. «Пшёл вон!» Прутала с розовыми волосами буквально вынесла прочь из зала. Варзар некоторое время бурчал и булькал, как кипящий чайник. Ему понадобилось добрых минут десять, чтобы прийти в себя. Я старалась не отсвечивать, но ярко при этом представляла, что творится за дверями. Напряжение растет. Вопросов-то все больше, а ответов нет. Надо думать, они там с ума сходят от любопытства. Наконец Варзар слегка успокоился и махнул рукой, чтобы впускали очередного гостя. А сам сделал максимально суровое лицо и даже брови сдвинул. Видимо, он надеялся, что напуганные его гневом будущие партнеры, которым Брутал явно передал, что хозяина замка лучше не злить, теперь будут вести себя куда почтительнее. — Ага, сейчас. Следующий посетитель не стал утруждать себя приветствиями и выпалил прямо с порога. — Варзар, приятель, а правда говорят, что ты настолько не впечатлил в постели наследницу, что она отказалась отдавать тебе дар? Я едва не хрюкнула от смеха. Судя по всему, каждый выходящий из зала быстренько передает остальным демонам, ожидающим приема, последние новости добавляя свое мнение на этот счет. И в итоге слухи приобретают все более конкретный характер. А я и не знала, что демоны такие сплетники. Хуже бабулек на лавочке. Наверное, новостей у них тут не так много, как в какой-нибудь деревушке, отделённой от мира. Вот все так дружно и бросаются одну новость обсуждать да обсасывать. «Что?» У Варзара стало так. Такое лицо! Будто он вот-вот лопнет от злости. От рыка, который он издал, аж адские псы приподняли головы и глянули на него как будто с уважением. Правда, вставать все равно не стали. «Скажи всем!» — прорычал Варзар, брызнув слюной. «Что если еще хоть кто-то обмолвится о том, что я ее не удовлетворил?» «Или еще какие-нибудь грязные слухи обо мне будет распускать? Союза после передачи дара никакого не будет! Ни с кем из вас!» «Да ты не злись так!» Испугался посетитель, который, кстати, оказался румяным круглолицым демоном, удивительно похожим на простодушного деревенского парня с огненно-рыжей шевелюрой. Его балахон выглядел так, будто он не нашел, что надеть, поэтому крал парадное бархатное платье своей бабули с кружевным воротничком и короткими пышными рукавами. «Главная наследница у тебя. Теперь мы все точно знаем, что ты и в самом деле не врал. Ну, подумаешь, не получилось с ней разок. У всех бывает. Хотя девушка красивая вроде. Может, переутомился, перенервничал?» «Я слышал, отвар цвет помогает, если есть проблемы ниже пояса». «Вон!» От вопля, эхом прошедшего по залу, с грохотом свалилась одна из картин. Следующий посетитель и в самом деле вел себя очень сдержанно. Демон с прилизанными морковными волосами и на удивление интеллигентным лицом низко поклонился, с острым интересом глянул в мою сторону И деликатно откашлялся, явно старательно подбирая слова. Потом еще раз. Потом набрал воздух в грудь и... еще раз откашлялся. «Что ты мнёшься?» Не выдержал в конце концов Варзар. «Боюсь лишнее что-то сказать. А то ведь все знают, что ты из-за проблем по мужской части сам не свой. Крушить все начал и на товарищи кидаться». У Варзара просто слов не нашлось. Он промолчал, но лицо у него было. Я заметила, что под его пальцами металлические подлокотники трона смялись, как бумага. «Значит так». После долгой паузы начал тихо говорить он, четко проговаривая каждое слово. «Значит так». Наследница еще замужем, поэтому церемония передачи дара будет позже, ясно? Старая брачная связь уже почти разрушилась, вот поэтому я еще не овладел даром. Иди и передай это остальным, пока я не оторвал тебе голову и не переделал ее к стене в этом зале, как напоминание всем, кто любит распускать язык не по делу. Ого, вот это было по-настоящему жутко довели парня. Он аж неприглядную правду решил сказать, так как она теперь выглядела куда лучше слухов. Вот только сомневаюсь, что это хоть как-то улучшит ситуацию. Понял, понял, засуетился посетитель, тоже невероятно впечатлившись. Ага, ну, конечно, я так и думал. Ну да, теперь все встало на свои места. Конечно, мы все не так поняли. Наследница-то замужем. Вот все и прояснилось. Да, у такой красотки муж, наверное, очень хорош. Трудно её впечатлить. Если во всем уступаешь, то добиться благосклонности девушки — задача непростая. Огненный шар пронесся по залу и пробил дыру в воротах. Посетитель едва успел пригнуться. Он не стал дожидаться второго шара и на полусогнутых бросился к выходу и нырнул в дымящиеся отверстия. Встревоженные тыклы брызнули в стороны и затаились у стен. Поцарилась предгрозовая тишина. «Ну ладно», — наконец тихо, грозно процедил Варзар сквозь зубы. «Теперь я не буду таким деликатным» и глянул почему-то на меня. «То есть это он мне говорит?» Видимо, его сильно задело высказывание по поводу того, что он во всем уступает моему Гару. Вот только ведь это не я сказала, хотя определенно так думала. А он почему-то злится именно на меня. Может, подозревает что в словах последнего посетителя есть правда, поэтому и ерится? Этого эгоиста корчит от осознания, что кто-то может быть лучше его. Что-то не нравится мне его взгляд. Похоже, сейчас будет доказывать, что я принадлежу только ему.